Глава девятнадцатая Я медленно отъехала от кофейни, с головой погрузившись в собственные мысли. И уже была на полпути к дому, когда взгляд остановился на заднем сиденье, на котором неизвестно откуда вдруг появился букет цветов, моих любимых ромашек. Сложив два и два, нетрудно было догадаться, что цветы оставил Тимур — Он знал, что просто так я бы от него их не приняла, но ведь не возвращаться же в кофейню, чтобы вернуть букет. Неодобрительно покачав головой, решила, что с Тимом нужно будет серьёзно поговорить, однако от неожиданного проявления внимания на душе вдруг немного потеплело. Вспомнилось, что дражайший супруг дарил мне цветы всего один раз на нашей свадьбе. Я жала губы в плотную линию и приказала себе о шведове больше не думать. Не думать. Совсем. И неважно, что сердце начинало биться о грудную клетку, словно хотело выскочить из груди, каждый раз, когда какая-то мелочь напоминала о нём. Всё равно не думать и не вспоминать. Изменил? Значит, так блондинке и надо. Припарковав машину на стоянке, достала с заднего сиденья цветы и медленно поплелась к дому. На город опускались сумерки, закатное солнце било в глаза, и я сощурилась. Вдруг послышались знакомые голоса. Притормозила, прикрыв глаза ладонью, создавая импровизированный козырек, и словно на него услышала звук падения собственной челюсти на асфальт под бабушкиными окнами. Пошатываясь, как одинокие берёзки на ветру, стояли два майора — Давыдов и Ромашов. Оба смотрели вверх, где третий майор, он же мой дрожайший супруг, держа в зубах большой букет цветов, лез на дерево, чтобы снова войти в бабушки на окно. При этом все трое были пьяны в зюзю, в дрова, в умат, в дрободан. «Шведов, сожми крепче букет, выпадет!» Заплетающимся языком посоветовал Серёжа. «Ты уверен, что ему сейчас нужен именно букет?» Засомневался Захар. «Женщины любят это. Ну как её? Ну как? О, романтику! И супергероев! Романтичных!» «Что это вы тут хулиганите?» Пристала к ним соседка, высунувшаяся в окно первого этажа. «Я сейчас милицию вызову!» «Спокойно, гражданка! Милиция уже здесь!» «Не мешайте проводению спецоперации!» Качнувшись на месте, заверил её Захар, доставая из кармана удостоверение. «Это какой?» — заинтересовалась она. «Важный и секретный!» — махнул рукой Захар. «Барышня, не мешайте следствию!» Барышня недовольно сузила глаза и с громким звуком захлопнула створку. Я же, справившись с первым потрясением, тоже решила следствию не мешать. Спокойно прошла в подъезд и, поднявшись в квартиру, заперла за собой дверь. Скинув обувь, подошла к окну и отдёрнула штору. Глазам моим открылась умилительная картина. Шведов, словно огромный кот, полулежал на ветке, держа в зубах букет ромашек, идентичных тем, что был в моих руках, и пытался дотянуться до окна. В голову пришла крамольная мысль, что, возможно, где-то рядом ромашки продавали по акции с большой скидкой, раз уж сегодня они были так популярны. Я открыла окно и с яростью уставилась на супруга. Ярослав же, заметив меня, расплылся в улыбке и сверкнул глазами. «И где вы, сударь, изволили напиться?» — поинтересовалась я. «Стеша!» — умилённо произнёс супруг, вытаскивая изо рта букет и протягивая мне. «Это тебе». «Спасибо!» — буркнула я, поспешив букет забрать. Побоялась, что любимый муж сверзится с приличной высоты. Там, конечно, кусты, которые смягчат падение, но супруга, несмотря ни на что, была жаль. «А это что?» — нахмурился Яр, заметив, наконец, второй букет. «Где?» — удивлённо приподняла я брови. «В руке!» «Стеша, откуда цветы?» «Ты подарил?» «Только что! От алкоголя в глазах двоится, да?» Сочувственно спросила я. И вдруг за спиной раздался голос бабули. «А это у нас что такое?» Ярослав икнул. И впервые в жизни я смогла лицезреть, как человек трезвеет на глазах. Резко обернувшись, увидела бабушку. Она стояла за моей спиной с укором, глядя на опешившего супруга. Сделав головокружительный кульбит, сердце ухнуло в пятки и тут же забилось в висках. «Стефания? Что это?» — вновь строго спросила бабуля, изящно махнув рукой в сторону Яра. «Кот!» — ляпнула я. «Новая порода. Экспериментальная. Полицейский сторожевой». Ярослав округлил глаза и серьезно подтвердил. «Мяу!» Я от удивления некрасиво открыла рот, пока бабушка с интересом учёного, раскопавшего редкую находку, рассматривала кота. «Нужно будет позвонить твоему папе, Стефания, и сказать, что эксперимент с треском провалился». «Не надо, папя!» — испугалась я, покосившись на Яра, который продолжал неподвижно сидеть на ветке. Бабушка подошла ближе. Смерила его взглядом, говорившим много больше слов, и молча закрыла окно. Задёрнула шторы и повернулась ко мне. «Стефания, ты должна рассказать мне, что у вас происходит». Молча сбежав на кухню, я прижалась к окну, наблюдая, как Ярослав легко спускается вниз, и только когда он ступил на землю, смогла выдохнуть. «Стеша!» — напомнила себе бабуля. «Ба, мне в душ нужно», — затараторила я. «Ты давно приехала?» «Днём? Что произошло в коридоре? Почему стены в потеках? «Это я швабру одну мыла». «Боже, что я несу!» Бабушка приподняла одну бровь и сжала губы, а я втянула голову в плечи, становясь меньше ростом. «Почему твой муж лезет в наши окна?» «Дверь же закрыта», — пискнула я. «Стеша, расскажи, что случилось. Я желаю знать правду». «Ба, мы просто поругались. Ничего серьёзного, правда. А у меня такая потрясающая новость. Меня на работу взяли в офис Макеева, и я теперь настоящий адвокат». «Знаю». Марк и Мирон уже похвастались. Бабуля тут же оттаяла. «Я приехала поздравить и узнать, как тут поживает маркиз». «Хорошо поживает». Появившаяся как раз вовремя интеллигентная пушистость принялась крутиться у бабушкиных ног и громко мурлыкать. Бабушка умилилась, подхватив тучного кота на руки, принялась поглаживать его за ушком. «Я в душ!» — выпалила я, воспользовавшись моментом, быстрым шагом прошла в ванную комнату и заперлась изнутри.